Неожиданно в наш замок приехало начальство во главе с Батюшиным. С ним был Исватов, нагрянувший из Петербурга. Стало ясно, что их визит неспроста. Сейчас, наверное, будет решаться моя судьба. Сначала меня спрашивали, вы спокойны? Как спите? Нет ли сомнений в себе? Может, что-то вас тревожит или угнетает предстоящие испытания? Вы скажите честно. — Я не могу. Наш оркестр согласен переиграть эту музыку обратно, и никаких упрёков вам делать не станем. Я ответил, что чувствую себя нормально, готов приступить к делу хоть сегодня, и пусть во мне никто не сомневается. Я всё-таки офицер российского Генштаба, честь имею, и свой долг перед любимой отчизной исполню до конца. Нам это приятно слышать. По традиции, нигде не писанной, но святой, мы предоставляем вам право поставить перед нами какое-либо условие. Может у вас имеются неприятные долги, которые мы берёмся покрыть из казны. Может вам просто желательно пожить в своё удовольствие перед разлукой с отечеством. Не стесняйтесь. Сейчас ваша жизнь уже поставлена на бочку, и мы согласны исполнить любую вашу просьбу. Благодарю, обозлился я. Но вы ещё не расплатились со мной по тому векселю, какой я вам предъявил к оплате. Речь шла о матери, и все это поняли, хотя было заметно, что моё требование не доставило ему удовольствия. Гости деликатно, но довольно-таки внятно намекнули, что теперь я способен к работе тайного агента, на что я отозвался без всякой любезности. У нас получается, как в том анекдоте, Играете ли вы на рояле, спросили даму. Не знаю, честно отвечала она. Я ведь ещё не пробовала. Ничего, попробуйте, было сказано мне утешением. И так Напористо заговорил Сватов: Ваше проникновение в Германию мы решили проводить через Гамбург. Вас оставят в гамбургском квартале Сант-Паули, куда подорядочный человек соваться никогда не станет. Вы будете без оружия, без денег и без документов, как матрос, корабль которого ушёл в море без него. Таких бродяг в Гамбурге много. Полиция к ним привыкла, и для вас это будет намного безопаснее. Меня просили выбрать для работы условное имя. Зовите меня просто Наполеон. Нет уж, засмеялся Батюшин. С таким именем в Европе лучше не показываться. А если цензор выходит в вы известии, что так меня прозвали кадеты Неплюевского корпуса за моё пристрастие проверять их читательские интересы, что ж, я согласен и на цензора. Не знаю, какая муха меня укусила, но с этого момента настроение вдруг испортилось, и я не счел нужным даже скрывать этого. К обеду в числе многих блюд подали из заливного осетра, сервированного с большим вкусом, как в ресторане. В рот рыбины повар воткнул пучок зеленой петрушки. Наверное, сказал я, с таким же старанием и любовью вы сервируйте и меня для последнего отпивания. Только не забудьте, пожалуйста, воткнуть мне в рот пучок петрушки. За столом мои начальники переглянулись. Ещё не поздно спрыгнуть с поезда, пока он не набрал большей скорости, осторожно заметил сватов. Жалко, если пропадёт мой билет, он ведь тоже чего-то стоит. Поедем дальше и будь что будет. Обед закончился в тягостном для всех молчании, после чего Батюшин попросил меня выйти с ним в сад. — У вас неплохо развито нервное предчувствие, что в разведке всегда пригодится, — похвалил он меня. — В самом деле мы ехали сюда с известием, которое для вас, господин штабс-капитан, может оказаться весьма огорчительным. Что-нибудь случилось с отцом? Он жив? За отца не волнуйтесь. Жив и здоров. Но вдруг обнаружилас ваша мать, и совсем не там, где мы надеялись отыскать её следы. Мы нашли её в Вене, но уже под другой фамилией. Говорите всё как есть, воззмолился я. Ваша мать сейчас проживает в Вене, будучи женой вдовы австрийского генерал-интенданта Карла Супника. И хорошо, что вас не успели послать в Австрию, ибо эта причина чисто семейная, могла бы затруднить вашу работу. Я ответил, что мне известен патриотизм матери, которая не померно горда своим сербским происхождением. Мне трудно поверить, что она может состоять в браке с австрийским генералом, угнетателем её родины. Вы правы, деликатно согласился Батюшин. Но генерал Карл Супник из онемеченных чехов, каких немало в армии Франца Иосифа, и он хороший муж для вашей матери. Они живут в достатке, у них собственный дом на углу Пратерштрассе, там, где поворот на Флорисдорф, с его загородными дачами. Я толком не мог прийти в себя от такого сообщения. Не ожидал Сначала она изменила отцу, бросила меня, а теперь предала и заветы своих сербских предков. Не горячитесь. Как говорят сами же венцы, «нурнихт худелн» — только не торопиться. В этом их мудрость смыкается с нашей ветхозаветной. Тише едешь — дальше будешь. «Окажись я в Вене». Могу ли я её повидать? Ни в коей мере, отрезал Батюшин. Ваша работа на пользу разведки Генштаба возможна лишь при том условии, если вы не пожелаете с ней встретиться. Вы можете явится перед матерью только в единственном случае. Где же он этот единственный случай? Когда вопрос станет о вашей жизни или смерти. Батюшин подал мне руку. Я пожал её. Мой вексель оплачен вами. Отныне вы уже ничего не должны мне. Но за то, чем много, должен я сам. Кому? Своей матери России. Честь имею.